Витамины, фонарики, батарейки. Витамины, фонарики, батарейки, что еще? Все. Там нуждались во всем. У людей не было ничего. Антибиотики, таблетки для дезинфекции воды, сигареты, сухое молоко, мясные консервы. Я заходила в магазин и доставала смятый листок. Гойка продиктовал мне список, и я следовала ему. За страхом пришло стремление не то, чтобы совершить поступок. Скорее выполнить задание, пусть даже не очень большое. Я уже пересылала посылку через Каритас, но она так и не дошла. Случалось, самые лучшие посылки потрошили и грабили. Теперь я ехала туда сама и могла отвезти все необходимое. В огромном чемодане на колесиках, сделанном из прочной эластичной ткани. Продавщица в магазине с ужасом смотрела на странную худую женщину, усевшуюся на черный чемодан, чтобы проверить, выдержит ли ткань. «Что вы собираетесь вести?» «Труп». Она посмеялась над шуткой, Окрашенный в тот же черный цвет, что и чемодан. Я заплатила, дотащила его до дому. «Мой самый лучший хвост». На высохшую выпитую тишиной стерильную женщину возложена миссия. Сейчас она везет по улицам, по всем тротуарам гигантский пустой чемодан, который раздуется от огромного количества всевозможных вещей. Заполнить этот чемодан и станет целью ее жизни на все последующие дни. Слои вещей бесконечно перекладываемые ночами. На дно самое тяжелое и громоздкое, затем предметы поменьше, то, что может разбиться, стеклянные бутылочки. Чемодан стоит здесь, смотрит на меня, и теперь я уже не одна. Что бы я ни положила внутрь, кому-нибудь это вернет надежду на жизнь. У женщин нет даже прокладок, не забудь их. В аптеке я... Рассматриваю розовые и фиолетовые упаковки, поглощающие жидкость, и при этом супертонкие, самые дорогие, с которыми прекрасно себя чувствуешь, даже в облегающей одежде, и не требуют много места. Толстым слоем укладываю пакеты прокладок в чемодан, тонкие подойдут. Какие могут быть выделения у голодных женщин? Папа тоже что-то приносит. Смотрит на чемодан, как на гроб. «Я должна забрать его», — сказала я ему. «Он не перечит моей боли, моей злости. Чемодан отнимает время, занимает дни, становится между нами. Нельзя больше класть громоздкие вещи, — говорю тебе. Не видишь? Ни черта сюда больше не влезает. И бросаю отцу одеяло, которое он принес. Кажется, чемодан вырастает за ночь. Раздувается, как большой живот, превращается в контейнер. Кажется, он должен спасти, накормить, одеть все сараево. Смотрю на чемодан, и глаза сияют. Встаю среди ночи, проверяю срок годности антибиотиков, мюсли. Все пригодится, все понадобится. Я бы все это расцеловала. Смотрю на чемодан как мать на преданной своей дочери. Сколько живых умирает на той войне? Сколько мертвых живет в этом мире? Я снова оживаю. Ноги, лона, живот. В универмаге упим, скупаю кисточки, альбомы для рисования. — Вы преподаете в школе, сеньора? — отвечаю. — Я еду в Сараево. И тогда у женщины крепкого сложения, поблекшей от однообразной работы у кассы, меняется выражение лица. Эта туша превращается в трепетную мать. Лицо от волнения, от сострадания пошло красными пятнами. Даже кладовщик подключился. Парень с сережкой в ухе и темными, как у наркомана, зубами, даже директор в полосатом галстуке. Вытаскивают вещи из подвала, остатки канцелярских товаров, одежды. Возьмите, возьмите, сеньора, отвезите это. Кладовщик еле сдерживает гнев. Машинкой которой мы выковыриваем косточки из оливок. Эти звери выковыривают глаза. Он ездил в Югославию отдыхать. Его подружка живет в сплите. Настоящий рай, — говорит. В спортклубе на новом оборудовании вспотевшие девушки занимаются степом, поднимаясь на пластиковую ступеньку и спускаясь с нее. Я стою в конце зала. Передо мной подтянутые задницы, купальники, стринги. Тоже спускаюсь с платформы, чувствую себя в хорошей форме. Тренируюсь на беговой дорожке. Нужно быть сильной, чтобы вернуться в Сараево. Нужно уметь так бегать, чтобы хватило дыхания, убежать от смерти, чтобы она досталась кому-нибудь другому, постарше. Не такому здоровому, как ты. В раздевалке девушки мажутся кремом, выставляют на показ ноги и скульптурные тела, болтают о мужиках, о диетах, красятся, натягивают колготки. Глаза закрываются. Хочется спать после теплого душа. Потом фена. «Прощайте, девчонки!» «Прощайте!» «Прощайте, стервочки!» Папа теперь старается больше меня. Кружит по рынку «Порто-Портезе», приобретая небольшие комплекты гаечных ключей, катушки с медной нитью. Купил даже транзистор и прибор ночного видения — Еще немного, и чемодан разорвется. Смотрю на него. Это моя последняя ночь. Наконец-то я уезжаю. Лечу. На одном из гуманитарных самолетов. Наконец-то. Мне звонит Виола. У нее нашли уплотнение в груди. Она плачет из-за своей груди. Плачет, потому что я уезжаю. Ты моя лучшая подруга. На самом деле я случайно встретилась с этой девушкой, а она выдумала, будь то мы подруги. Но сейчас мне кажется, что она не напрасно так считает. Некоторые люди проникают внутрь тебя, как раковая опухоль, не успеешь заметить. Тебе страшно? — спрашиваю. — Да пошло оно! Это уплотнение. Не понимаю, плачет она или смеется? А ты? Ты не боишься? «Я всего боюсь. Боюсь грузовиков на автостраде, давки на концертах. Я даже молнии боюсь. О войне и говорить нечего». Папа приносит коробку с незрелыми персиками. «Я возмущаюсь. Но все равно мы кладем их и сверху закрываем шерстяными вещами». Папа Армандо сел на чемодан, давя на него всем своим весом, а я, обходя кругом, застегиваю молнию. Вот и закрыто необъятное брюхо. Хожу по квартире, везу с собой чемодан, пробую поднять. Я должна уметь обходиться без посторонней помощи. Никто, кроме меня, не понесет мой гуманитарный груз. Держу чемодан у ног все время полета, который показался мне очень коротким из-за внезапно навалившегося на меня страха, такого, что сейчас, будь моя воля. Я лучше полетела бы в Нью-Йорк. Внутренность самолета железная, шероховатая. Несколько жестких сидений закреплены по бокам, а все остальное довольно большое пространство занято ящиками, сваленным в кучу брезентом. Пересекли море, летим над землей, во рту кислый вкус, как при несварении желудка, руки и голова одеревенели, ноги вжались в металл, который трясется, не переставая, оглушительный рев моторов, обжигающих небо. Сейчас я знаю, что это может случиться. Я чувствую. Вполне могло бы. Начинаем постепенно снижаться. Мы на виду. Прекрасная мишень для тех, кто прячется в лесу. В голове вертятся сцены, которые я видела. Фрагменты сбитых самолетов. Куски кабины, крыльев, срезанные ветки этого густого, как грязь, ельника. Во рту пересохло, язык вялый, серая мякоть, словно заплесневелый хлебный мякиш. Кроме меня еще трое гражданских, они летят с миссией мира на эту землю, где мира нет. Два врача и девушка-доброволец с независимого радио, Ванда, крепкого сложения, мужиковатая, какая-то неухоженная, как некоторые славянские мужчины. Самая спокойная из всей группы. В куртке с кучей карманов, как у военных корреспондентов в фильмах, будто прячет там ручные гранаты. Сначала осаду уже два раза летала в Сараево. Похоже на крысу, которая знает, куда бежать в случае необходимости. Жует жвачку, надувает пузырьки, они лопаются. Легкие взрывы, от которых я вздрагиваю. Из чемодана пахнет папиными персиками. Ванда улыбается, выдувает еще один пузырь. Наверное, думает, что я умалишенная. Спрашивает меня, полечу ли я обратно тем же вечером. Говорит, обычно интеллектуалы приезжают на несколько часов. Достаточно, чтобы сказать, что они там были, чтобы почувствовать запах горелых муравьев. Горелых муравьев? От трупов такой запах. Может, она думает, что я одна из песак. Я еду к мужу, он фотограф. В Сараево приехал несколько недель назад. Спрашивает, как его зовут. Она знает Его. Говорит, видела в конце августа. Он хороший, но ненормальный. Почему ненормальный? Купался в Миляцке. Под обстрелом. Мотаю головой, но она уверена. Уточняет, он кудрявый, с бородой. Нет, у него нет бороды. Тогда, может, и не он, какой-то другой Диего? Другой Диего, повторяю, другой Диего, в то время как самолет снижает высоту. На посадку заходит по военному, по спирали, потом резко вниз. На мгновение промелькнули горы, потом толчок от удара шасси о землю. В аэропорту надо пройти три таможни, три преграды. Военные противоборствующих армий, чтобы выпить кофе, бросают жетоны в один и тот же автомат, только он и остался. Смотрю на эту сюрреалистическую картину, где враги наклоняются к одной металлической щелке. Аэропорт в руках голубых касок. Под их охраной находится взлетная полоса и распределение гуманитарной помощи, но... В действительности они тесно сотрудничают с сербской милицией. Никакого напряжения. Кажется, что все они очень устали. Египетские солдаты дремлют на том, что осталось от сидений. Голубые каски съезжают на худые смуглые лица. Мы долго ждем, пока бронированный джип соно Миротворческих сил Объединенных Наций «Не отвезет нас в город». «Может, они договариваются о приостановке стрельбы, потому что слышу, как один из голубых касок спрашивает по-английски у типа «в камуфляжной одежде и черном берете с орлом». «Они поехали, окей?» «Слободан!» «Свободен?» Все кивает. «Как так, думаю?» Как может офицер вооруженных сил ООН спрашивать разрешение проехать у военного из армии агрессора? Но времени удивляться нет. Этот аэропорт и так уже издевательство, гангрена на теле страдающего города. Если в большой мир можно выйти только через эту дверь, мышам бессмысленно ждать спасения. Садимся в джип, опустив головы, не оглядываясь. Проезжаем первый блокпост. Завалы железа, как будто сняли рельсы и сложили крест-накрест. Горы мешков с песком. Лица в масках-балаклавах с автоматами Калашникова перевес. Парень за рулем кричит по-английски «Пригнитесь!». Джип едет по проспекту, контролируемому снайперами. Объезжает, бросаясь из стороны в сторону. Нагромождение обломков. Сквозь единственную щель вижу промелькнувшее здание газеты освобождение от которого осталась только арматура лифта, похожая на лакричную палочку в растаявшем мороженом. Мы очутились в огромном вестибюле Холиды Ин, на всей скорости съехав по пандусу, ведущему под землю. Темное брюхо, защищаемое полиэтиленом, Миротворческих сил, под завязку набито журналистами и телевизионщиками. Подозрительные типы подходили ко мне, спрашивая, не нужен ли бронежилет или машина, нет ли валюты на обмен, не хочу ли я приобрести информацию? Какой-то человек выставлял на показ голую, недавно зашитую ногу, совал кусок гранаты, искал кого-нибудь, кто бы купил его историю. Пришлось торчать в этом бардаке. Свободных номеров не было, во всяком случае в безопасной зоне. Оставались только на стороне обращенные к Грбавице, району, занятому сербами. Я боялась заснуть, боялась, как бы не украли мой чемодан. Дотащила его до смежного с рестораном зала. С большим удовольствием поела горячей безвкусной еды Сидя за общим длинным столом, рядом с журналистами, которые громко разговаривали и смеялись. — Здесь надо больше смеяться, — подмигнув, сказал мне на английском немецкий телеоператор. Мы вместе вернулись в холл на диваны. Он угостил меня пивом, принялся объяснять, как следует передвигаться в осажденном городе. Он был в приподнятом настроении. — Сегодня снимал траншею в жуче. Сдавил мне колено, спросил, не хочу ли я переночевать у него в номере. Багровое лицо растянулось в идиотской улыбке. Ему казалось в порядке вещей затащить меня в постель, ведь идет война. Я услышала взрыв. Спустя несколько секунд второй, чуть ближе, знакомое шипение гранаты. Подняв голову, я посмотрела на длинную, спиралевидную галерею, куда выходят двери номеров вспомнила, как ночью мы с Диего стояли там, и наши силуэты отражались внизу, на пустом и блестящем полу холла. Не припомню, чтобы я когда-либо видела хоть одну проститутку в Сараеве. Сейчас же девушки в мини-юбках, окруженные иностранными журналистами, как ни в чем не бывало, сидели на высоких стульях у барной стойки. Рядом со мной какой-то тип вытащил пистолет, и положил его на стол, будь то пачку сигарет, а другой в черной кожаной куртке пересчитывал тонкую пачку марок. Они обсуждали ставки, собирались идти куда-то, в Мариин двор, где проходят собачьи бои. Если выразить словами, какое впечатление произвели на меня те часы ожидания, прелюдии, то это было как... Сальные или масляные круги, расплываясь на воде, отделяются понемногу. Вдруг чья-то рука тяжело опустилась мне на плечо. Гойко встал передо мной на колени, обнял и держит, отводя взгляд. Красавица! Мы идем в дальний конец холла, теперь чемодан везет он. А где Диего? Ждет тебя. Все тот же «Гольф», только сейчас он напоминает автомобиль из комикса. Изрешеченный кузов, разнокалиберные дверцы, снятые с других автомобилей, окна без стекол. Новой модели Сараева Сити», — смеется, уму непостижимо. Как он при всем этом умудряется смеяться? Позднее утро. Мы едем... В этой футуристической машине навстречу будущему, которая, вероятно, все будет состоять из обломков прошлого. Морозное небо глубокого голубого цвета начинает светиться изнутри. Смотрю на пейзаж из руин. Почерневшие, как дымовые трубы, здания. Груды железа, каркасы машин, трамваев. Бетонные фасады панельных домов, похожие теперь на обгоревший картон. Пытаемся пробраться в башчашую Гойка едет мимо руин по безопасным закоулкам, по улицам, которых я никогда не видела. На открытых перекрестках утапливает педаль газа в пол, наклоняет мою голову властным жестом. Хочет спасти мне жизнь, а может, немного развлекается, преувеличивая опасность. Вопит и улюлюкает, как дикий зверь. В общем, все тот же боснийский хвостун. В разбитом городе. Пулей влетает во двор. Разбитые арки, старая пожухлая трава. Снаружи здание выедено взрывами. Но внутри целое, только очень темное и грязное. Каменные плиты на лестнице шатаются под ногами, пока я бегу. Диего. Он здесь, среди маленького сада свечей, который зажег для меня. Идет мне навстречу. Обнимаю его и чувствую что-то не то. Появилась жесткость, которой никогда не было. Его кости будто выкованы из железа. Смотрю на его похудевшее лицо, темные губы, отросшая непривычная мне борода доходит почти до самых глаз. Чувствую себя неловко. Дотрагиваясь до него, с трудом узнаю, Он чем-то похож на те разбитые здания. Улыбаясь, говорю, что от него чуть-чуть припахивает. Он говорит, что помылся по-сараевски, поливая себя из лейки. В нем появилось что-то от зверя, заключенного в клетку. Одного из тех бабуинов, что погибли в зоопарке. Я беру его за руку, и мы отходим в угол. Дом погружен в темноту. Окна, забиты щитами, по стенам расходятся длинные трещины. «Как ты можешь жить здесь?» Он вцепился в мою руку, кладет себе на лицо. Принюхивается ко мне, трется, вбирая в себя все, что ему не хватает. Пристально смотрит на меня. Но взгляд какой-то странный, вязкий, как болото. Неожиданно понимаю, что сейчас он витает где-то в другом месте. Ищет вовсе не меня. А что-то, чего больше нет. Любимый. Касаемся друг друга словно воскресли из мертвых. Он дарит мне букет бумажных цветов. Цветочница с рынка Маркаля, старушка, похожая на добрую фею, за неимением настоящих придумала эти, которые она скручивает из кусочков бумаги и раскрашивает. Я смотрю на маленькие цветочки. Они такие красивые, такие грустные. Думаю, что Диего похож на эти бумажные цветы, скучающие по краскам, запаху жизни. Он хочет есть. Я открываю мое сокровище — чемодан. Он надкусывает персик, сок течет по бороде. Потом появляются другие — Анна, Младен и те, которых я никогда не видела. Люди, переехавшие из разрушенных домов, беженцы из занятых кварталов. Вытаскиваю из чемодана вещи. Люди обнимают меня, крепко прижимая к себе. Словно мы старые знакомые. Благодарят меня. Хвала, Джемма. Хвала. Целый день сюда будут идти люди. Пришла посылка, чемодан с вещами, которые надо раздать. И сегодня квартира превратилась в благотворительную беневоленцию. Устраиваем праздник. Открываем мясные консервы, маринованные овощи. Режем сыр. Гойко вытаскивает бутылку ракии из своей личной заначки. Я подхожу к окну, отгибаю полиэтилен, высовываюсь. Город окутан тьмой, весь перерытый, как выработанная шахта, в которой ничего нет, кроме заброшенных котлованов и штолен. Ночью ничего не видно, это успокаивает. Только смутно белеет ствол срезанного минарета. Куда подевались звуки? перезвон колоколов жалобный голос мой дина куда исчез запах запах выпечки из кафе резкий запах специй и жареных колбасок чевапчичи где смог от машин где жизнь между нами больше не было близости в этой квартире как в любой другой в сараеве спали все вместе матрас разложили в коридоре подальше от окон от зон опасных при артобстреле Вздрагивала только я. Все остальные, казалось, привыкли или, может, оглохли. Я видела ряд глаз в полутьме, озаряемый самодельными свечами, кусочки веревки плавали в пиалах с водой и каплей масла. Все курили сигареты, которые я привезла и которые оказались самым желанным подарком, потому что без еды тяжело, а без сигарет невыносимо. Когда выкурили весь табак, в ход пошли чай, ромашка, солома с полей и из стульев, а она спрятала несколько пакетов с прокладками в своей турецкой сумке из дешевой синтетики и сейчас прижимала ее к животу, как подушку. Я смотрела в эти странные глаза, светящиеся, как у диких зверей, которые видят в темноте. Губы, сосущие фильтр, огоньки на концах сигарет. У Диего тот же завороженный, застывший взгляд. Все эти люди будто смотрят в один и тот же пруд, в мутное, ничего не отражающее зеркало. Как дела? Нормально. Все нормально. Но мои слова, казалось, доходят до него издалека, наподобие эха. Он обвел подушечками пальцев мои губы, словно желая ощутить их объем, теплоту, упругость прислонившись к стене, заиграл на гитаре в темноте. Чуть позже мы легли на один из матрасов. Диего тут же нашел удобное положение, свернулся в позе эмбриона и мгновенно заснул, задышал по-другому. Мне показалось, он провалился в сон так быстро, лишь бы отделаться от меня, а, может, всего лишь перепил, как и другие. Я единственная не спала во мраке, в котором ровно дышали люди. Я встала, чтобы убрать банку с окурками. В углу, рядом с кучей обуви, валялось несколько пластиковых канистр. Ветер колыхал полиэтилен на окнах, впуская холод. «Еще немного, и придет зима. Почему мы лежим здесь на полу вместе с этими людьми?» — думала я, глядя на спину Диего.